Глава 10. ПОМЕСТЬЕ Территория поместья была пропитана смрадом отчаяния и смерти. Голые деревья с черными воронами на ветвях, что остались позади, смотрелись куда приветливее кованого ограждения, за которым расположился увядший сад и молчаливый трехэтажный особняк. Это заброшенное место тихонько шептало на ухо, что станет твоей могилой. С палкой наготове Небор медленно направился к особняку. Посреди сада, где из белого снега торчали иссохшие кустарники роз, красовался побитый ветром и холодом фонтаны с белого мрамора. В его центре на голове чудовища победно стоял и размахивал мечом статный рыцарь в латных доспехах. На груди статуи Небор заметил орнамент, зажатый меж меч. «Памятник себе поставил». «А с волками не справился», — с насмешкой произнес Небор, вспоминая истерзанное тело рыцаря, что он видел в лесу с точно таким же гербом. Неудивительно, что поместье заброшено. Его хозяин ушел на охоту и не вернулся, а прислуга, пользуясь этим, растащила все имущество. Небор осмотрелся. Кроме особняка, за кованым забором располагались изорванная в клочья теплица и фамильная гробница с тем же гербом. В теплице искать было нечего. Урожай давно погиб от мороза, а гробница могла таить в себе зло, которое напугало волчицу. Небор обошел особняк, украдкой заглянул в окна. Никакого движения. Мечтая о теплом камине и ночлеге, он скрипнул дверью и вошел внутрь. Ветер вместе со снегом резво залетели вслед за ним. Для здания, которое было давно заброшено, Внутри было слишком чисто и ухожено. Ни листвы под ногами, ни пыли на мебели и полках. На столе в приемном зале чистая посуда, словно хозяин ждал гостей. «Плохая новость в том, что здесь кто-то или что-то обитает», размышлял Небор, оглядывая свое отражение в зеркале на стене. Оно было хрустально чистым. «Хорошее в том, что это разумное существо, а значит, с ним можно договориться». Нечто мелкое, размером с крысу мелькнуло у плинтуса и нырнуло в дыру в стене. Из-за царящего в особняке полумрака Небор не смог разглядеть существо. Чтобы осветить комнаты и перейти к изучению нового жилища, он огнивом зажег свечи и вооружился подсвечником. Первым местом, которое он решил исследовать, была кухня. В игре на выживание пища являлась ключевым элементом, поэтому ее поиск имел самый большой приоритет. Сейчас Небору сгодится и прошлогодний сухарик. Что угодно, чтобы утолить голод. В этой игре, как и во многих, высока вероятность того, что продукты не имеют срока годности. Небор резко обернулся. Его не покидало чувство, что за ним наблюдаются страны. Где-то на уровне плинтуса снова мелькнул мелкий зверь. Небор стал рыться по ящикам в поисках пищи, но кроме хрустальной посуды, фарфоровых тарелок и серебряных приборов, которые можно было обменять на пару монет, ничего не нашел. Зная о полезных свойствах серебра, к примеру, что им можно нанести сильный урон проклятым существам или призраком, Небор потянулся к ножу, но тот изогнулся и отскочил в сторону словно живой. «Это уже интересно», — небор осмотрел кухню в поисках того, кто с ним играет. Никаких индикаторов здоровья. Никакого движения. Он здесь абсолютно один. Может, нож с условиями для поднятия, предположил он и предпринял еще одну попытку схватиться за рукоять. На этот раз столовый предмет решил не бежать, а защищаться. У ножа появились маленькие, как у жука, ножки. Раскрылся глаз, а лезвие разъехалось в стороны, подобно клюву. Минус 10 очков здоровья. Тяпнув Небора за пальцы, серебряный нож пробежал по столу и нырнул под сервант. «Мимик, значит». Небор высматривал нож, чтобы огреть его палкой. «Хи-хи-хи», — раздался тихий детский смех. Небор обернулся, освещая кухню подсвечником, но никого не обнаружил. Особняк или то, что в нем обитало, играло с ним в прятки. Звонкие насмешки раздались совсем близко. Небор догадался, в чем дело и перевел взгляд на подсвечник. Широкие свечи оказались живыми. Еле сдерживая смех, они прикрывали зубастые рты маленькими ручками и пристально следили за действиями человека. Оказавшись, разоблаченными свечи спрыгнули со своих мест и, заливаясь веселым хохотом, разбежались в разные стороны. Их свет угас. Оказавшись во тьме, Небор закрыл глаза и прислушался. Кто-то тихонько сопел. Звук привел взгляд Небора к кухонному столу, на котором поблескивали в темноте золотые монеты. Возле них лежал затянутый веревкой кошель. Ник замахнулся палкой и ударил по нему со всей силы. «Минус одиннадцать очков здоровья», высветилось над мешком, который зашипел от боли. «Мимик кошель. Второй уровень. Очков здоровья сто из ста пяти». Кошель оскалил маленькие острые зубки, метнул в Небора золотую монету и, подобно грациозной лягушке, попытался вцепиться на в шею. Минус 11 очков здоровья. Палка Небора ударила мелкого монстра в воздухе. Снова раздалось хихиканье. Полыхнув в темноте, мимики свечи стали плевать по ногам Небора воском. Горячая смесь нанесла ему несколько единиц урона и заставил упереться спиной в сервант, который предпринял попытку оглушить его дверцей по голове. серван закряхтел, зарычал и, отрастив длинные ноги и руки, попытался схватить Небора. Бродяга пулей вылетел из кухни, но в столовой его уже поджидали другие мимики. Каждый предмет в этом доме был потенциальным монстром. Даже стул и тот взбесился. Небор ударил пылающую свечу. И так как бейсбольный мяч врезалась в стул. Полыхнуло пламя, стул с визгами стал метаться по залу и терять здоровье. Кувырком Небор ушел от люстры, что громко клацнуло челюстью за его спиной и стало медленно подниматься обратно к потолку. Дверь кухни разлетелась в щепке. Роняя слюну на пол, голодный серван тринулся на добычу. Теперь ясно, что напугало волчицу, резво отскочив в сторону, подумал Небор. Не удивлюсь, если и дом окажется огромным мимиком, который все еще спит. Что ж, придется поискать другое укрытие для ночлега. Его уровня и запаса здоровья было слишком мало, чтобы победить в этой битве, поэтому он нацелился на запасной выход. Громоздкий шифоньер десятого уровня загородил окно широкой спиной, тем самым не позволяя ни Бору сбежать. «Значит, хотите по-плохому?» Его веселило царяще вокруг безумия и трудности. Небор ушел от цепких рук роскошного кресла, пнул подушку и метким ударом зашвырнул мимика-свечу серванту в пасть. Однако тот не загорелся, а с жадностью разгрыз и проглотил маленькую свечку. Понимая, как их может использовать человек, все мимики-свечи с криками ринулись на наутек. Крупная мебель напротив усилила натиск. Самым опасным из них был сервант 12-го уровня. Он обладал ужасающе длинными руками, которые могли изгибаться в любом направлении. Небор попытался контратаковать, но палка не смогла пробиться через защиту кухонного шкафа, а через семь ударов она и вовсе рассыпалась у него в руках. «Что за шум?» — пронесся по особняку строгий командирский голос. «А ну живо все по местам!» Еще секунду назад жаждущие крови мимики разбежались по углам и, притворяясь предметами быта, заняли свои места. Только голодный сервант продолжал буйствовать и никак не отставал от небора. Несколько мощных ударов обратили мимиков в смесь разбитых досок и кусков органики, среди которой подобно рыбе прыгал длинный язык. Зал осветился синим сиянием, и в воздухе возник образ парящего над полом мужчины во фраке. Черные костюмы туфли. Белая рубашка и перчатки, бабочка на шее, зачесанные ежом волосы с проблеском седины, золотое пенснена переносица, одним словом, дворецкий. Он так и обозначался. Призрак дворецкого. Генрих. 37 уровень. Очков здоровья 7400. Строгий взгляд и морщины на лице говорили о том, что при жизни он редко улыбался а его уровень оправдывал испуг волчицы и покорность мимиков в особняке. Судя по тому, как он разворотил сервант, один его удар был способен нанести не менее 360 единиц урона. Опасаясь, что призрак Дворецкого выберет его в качестве цели, Небор попытался увеличить расстояние между ними. Генрих растворился в синем свечении и тут же возник позади незваного гостя. Бродяге не хватало скорости, чтобы чувствовать себя в безопасности рядом с таким противником. «Вор?» — осуждающе спросил Дворецкий. «Нет, вовсе не вор», — поспешил с ответом Небор. «Простой путник, который искал укрытие от лютого мороза». «А серебряный нож сказал, что ты вор?» — настаивал на своем призрак. «Соглашусь, у меня есть слабость ко всему блестящему» но я был уверен, что поместье заброшенное никому не принадлежит. «И что навело тебя на такую мысль?» На лице Генриха скользнула искра злобы. «Усыпанные снегом дорожки, открытая на двери дверь и отсутствие каких-либо признаков жизни, в частности, людей. Ах да, еще внушительная дыра в кровле дома, словно в нее рухнула лошадь. «Хочешь сказать, я плохо исполняю обязанности дворецкого?» «Я лишь говорю, что поместье знавало и лучшие времена. Уважаемый Генрих, могу я вас так называть?» Дворецкий кивнул в ответ. «Как говорил ранее, я заблудший путник, который нуждается в хлебе и крыше над головой. Спасаясь бегством от волков, я нашел укрытие в этом особняке. Зашел погреться и, ясное дело, попытал удачу отыскать на кухне чего-нибудь съестного. Если я вас чем-то обидел, то прошу меня простить, я немедленно покину ваше владения». «Не так быстро, сударь!» Взмахом руки призрак дворецкого заставил все окна и двери захлопнуться. «Разве я могу позволить путнику скитаться ночью по лесу в такую метель?» «Ты искал пищи и крова?» «У нас найдется для тебя удобная клетка в погребе. Посидишь там, наберешься сил до возвращения господ. Они со дня на день должны вернуться с охоты». «Какое заманчивое предложение, но...» Я вынужден отказаться. Не хочу показаться грубым, но у меня аллергия на нижние уровни и на стены в виде решеток. К тому же я вряд ли дождусь возвращения хозяев этого поместья. Видел одного из них неподалеку отсюда. Выглядел он скверно. Скажем так, волчица раскусила его пополам. «С чего ты взял, что это был один из моих господ?» На лице Генриха появилось беспокойство с того, что скелет был одет в дорогие латы с гербом этого дома, а точнее, мечом, зажатым острыми клыками. «Скелет!» — у Дворецкого тут же отлегло от сердца. «У нынешних воров ни манер, ни воображения. Мои хозяева покинули поместье только вчера. Так скажи на милость, как он за одну ночь обратился обглоданным скелетом? К твоему сведению, хозяева этого поместья — потомственные охотники на монстров». Никто из них не мог проиграть жалкому волку. В свою защиту хочу заметить, что волчица отнюдь не жалкая. У нее 24 четвертый уровень, и в холке она выше деревьев. И что-то мне подсказывает, что вы, уважаемый Генрих, потеряли счет времени, дожидаясь возвращения своих господ. Оттого и обратились призракам этого поместья. Призраком? Дворецкий осмотрелся. В этом поместье нет призраков. «Только мимики!» «Как нет? Вот один парит над полом и мерцает во тьме. Мало того, через него видны картины. Неужели ты так долго ждал, что не заметил, как умер?» Дворецкий опустил голову и посмотрел на ладони, через которые был виден пол. Не теряя самообладание и лишь раз приподняв от удивления бровь, Генрих залез в настройки и убедился в правдивости своей смерти. Игнорируя вора, он посмотрел куда-то вдаль и исчез. Пользуясь случаем, Небор попытался покинуть неприветливый особняк, но ни одна из дверей не поддалась. Все выходы были запечатаны магией призрака. Когда он вернулся, Небор уселся в кресло, словно и не пытался сбежать. «Простите меня за грубость, был неправ», словно действительно признавая свою ошибку, произнес Генрих. Все указывает на то, что я мертв и достаточно давно. Но как дворецкого меня больше волнует судьба моих господ. Хотите набраться опыта и заработать солидное количество алов? Набраться опыта? Переспросил Небор, желая уточнить, правильно ли он понял Генриха. Хоть я и стал призраком, я все еще могу, как и при жизни, отдать половину своего опыта другому человеку. «Исходя из моего уровня, я смогу передать вам 9700 единиц опыта и...» «Как-то маловато, — перебил его Небор. Половиной тут и не пахнет». «Позвольте», — удивился наглость вора Генрих. «Я 37-го уровня. До следующего мне необходимо набрать 19 с половиной. Если за то время, что я мертв, в законах математики ничего не изменилось...» то половина от данной цифры составляет почти 10 тысяч. А, вот как ты считаешь. А разве может быть иначе? Насколько мне известно, можно передавать лишь половину опыта, который требуется для следующего уровня. Получается, чем выше уровень заказчика, тем больше опыта он может дать. Интересно, этот опыт должен быть накоплен или он может разбрасываться им направо и налево? Рассуждал Небор, параллельно общаясь с Генрихом. «Нет, не обращай внимания, просто голова после мороза туго соображает», — оправдался бродяга. «Да и, честно признаться, не силен я в математике, сам видишь, до сих пор в первых уровнях хожу». «Знаю, что бестактно спрашивать такое, но какого на самом деле вы уровня? И почему для магии маскировки выбрали уровень ребенка?» «Ты меня раскусил». Небор улыбнулся для правдоподобности блефа. «Но пусть мой уровень и дальше остается секретом. Вопрос в другом. Чтобы воспользоваться моими услугами, нужна награда посолиднее». «Понимаю. К опыту могу добавить 20 тысяч алов. Теперь, когда я мертв, деньги мне ни к чему». «По рукам. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Стать призраком — это все равно, что быть жертвой проклятия». Поместье, которому я посвятил всю свою жизнь, удерживает меня и не дает отправиться на поиски господ. Я прошу вас обыскать лес и выяснить, что случилось с охотниками на монстров. Сколько их было и куда они направились. После смерти храброго Марка де Ларгана поместье унаследовали шестеро его сыновей. Людвин, Миртин, Андрон, Кралон, Дэймон и Уртук. Чтобы выяснить, кто из них достойнее стать во главе семьи, братья отправились на охоту. Тот, кто принес бы голову самой сильной и страшной твари и стал бы новым главой семьи. Подозреваю, Уртуку эта идея не понравилась, и он решил помочь братьям отправиться на тот свет раньше времени. С чего такой вывод? Он единственный сын, чье имя не заканчивается буквой Н. Следовательно, любимцем у отца он не был. Может, ростом, а может, умом не вышел. Ваше предположение ошибочно. Храбрый Марк Деларган назвал своего шестого сына иначе, потому что на этом настаивала его жена, леди Фриски. Среди братьев не было ни зависти, ни раздора. Предательство и братоубийство можно исключить сразу. Полагаю, каждый из молодых охотников замахнулся на тварь, которая была ему попросту не по зубам. Я не знаю, какого вы уровня, но искренне надеюсь, что это задание вам под силу. Не сомневайтесь, я справлюсь. Что делать в случае, если наследник мертв? В этом случае прошу принести доказательства его смерти. Подойдет любая личная вещь. Меч, доспехи, именные предметы. Что угодно, что не отдал бы вам живой человек. Пока дело не сделано, могу я использовать поместье как временное жилье? — Вот еще, — возмутился призрак Дворецкого. — Поместье принадлежит наследникам Рода, а проходимцам и ворам здесь не место. — Соглашусь, ваш визит заставил меня опомниться и понять, что я мертв. — Интересно, где лежат мои останки? — Где я сделал последний вздох, дожидаясь их возвращения? — вслух рассуждал Генрих. Ты не ответил на вопрос, я могу остаться или нет. Все, что я прошу, это возможность ночью греться у камина. Воры все такие? Им говоришь нет, а они слышат да? Говорю же, я не вор. А серебряный нож говорит об обратном. Повторяешься? Знаю, но я до сих пор слышу, как бедолагай сидит под столом и бронит вас. Кстати, о серебряном ноже. Почему в особняке столько мимиков? Охотники рода Деларган не всегда спешат обнажить меч и обезглавить монстра. Среди их породы есть те, кто не несет угрозы человеку, если их не провоцировать. Мимики – лучший для этого пример. Эти существа терпеть не могут прикосновений, а всякий искатель приключений и наживы так и норовит коснуться их рукой. Особенно страдают те, кто изображает сундуки. Это очень интересно. Но что насчет ночлега? Не могу же я спать на улице? Дайте подумать. Хозяева никогда не жаловали попрошаек и воров, да и я от них не в восторге. Сделаем так, за некую сумму я могу позволить вам греться у огня. Как щедрый гостеприимно с твоей стороны. И какова цена? Триала за ночь. Смеешься? Ты минуту назад сказал, что деньги тебе ни к чему. Я не намерен с вами об этом спорить. Принесете плату — погреетесь у огня. Не принесете — околеете. Как мне известно, уровень не защищает от мороза. Что насчет еды? А что насчет еды? Сколько денег ты хочешь за тарелку горячего супа или, скажем, кусок черстого хлеба? Нисколько. Я призрак, и не могу покидать поместье для охоты. Да и теплица в запустении. А все припасы, что были в погребе, подчастую, разворовала прислуга, будь она неладна. Эх, тяжело вздохнул Небор. Он опасался, что голод может стать причиной слабости. Поблизости есть еще поселение или поместье? Зачем вам? Снова хотите пойти на воровство? Да что ты заладил? В 15 километрах отсюда есть небольшая деревня Сатрин. А в 40 город Патрий. Но посещать его не советую. Там полно королевских гвардейцев. Ради прибавки к жалованию они с радостью поймают такого преступника, как вы. Ты при жизни был таким? С чего ты взял, что я преступник и вор? Вы не знаете, где находитесь? Путешествуете в одиночку без должного обмундирования и провизии? В трех километрах отсюда за рекой расположилась крепость Геры, из которой вы сбежали. Поправьте меня, если я не прав. Все верно. Ты с самого начала знал, кто я такой. Догадывался. Я сильно рискую честью своих господ, укрывая преступников их поместья. Поэтому для вас цена за ночлег выросла вдвое. «И кто из нас тут вор?» «Хорошо, я согласен». Небор достал из инвентаря последние монеты. «Камин в приемном зале», — указал на распахнувшуюся дверь Генрих. «В другие части особняка не ходите. За нарушение данного правила наказание будет суровым. Уже седьмой часа мне еще чинить крышу. Позвольте откланяться». Дворецкий громко ударил в ладони. И из подсобки выскочили и начали уборку веники и швабры. Свечи мимики на добежали до камина и своим дыханием разожгли теплый сердцу огонь. Скрипя зубами, небор смотрел, как веники выметают останки серванта на улицу. Душа игрока требовала собрать опыт, заполучить трофеи, но сделать этого он не мог. Опыт за монстра 12 уровня запросто мог повысить его собственный. И тогда легенда о маскировке с треском бы провалилась. Этой ночью бор толком не сомкнул глаз. Его не покидала мысль, что местная мебель может полакомиться им во сне.